Глава вторая Добрые люди, спокойно вы жили, Милую дочь свою нежно любили, Дико росла, как цветок полевой, Смуглая Саша в деревне степной. Всем окружив её тихое детство, Что позволяли убогие средства Только развить воспитанием, увы, Эту головку не думали вы? книги ребенку напрасная мука, Ум деревенский пугает наука, Но сохраняется дольше в глуши Первоначальная ясность души. Рдеет румянец ярче, и краше, Мило и молодо дитятка ваше, Бегает живо, горит, как алмаз, Черный и влажный смеющийся глаз, Щеки румяны и полные смуглы, Брови так тонкие, а плечи так круглые, Саша не знает заботы страстей, А уж шестнадцать исполнилось ей. Выспится Саша, поднимется рано, черные косы завяжет стана и убежит, и в просторе полей сладко и вольно так дышится ей. Та ли другая пред дорожка? Смело ей верится бойкая ножка. Да и чего побоится она? Все так спокойно, кругом тишина. Сосны вершинами машут приветно, Кажется, шепчут, струяс незаметно, Волны под сводом зеленых ветвей. Путь, ник Усталый, бросайся Скорей в наше объятья, Мы добры и рады Дать тебе, сколько ты хочешь, Прохлады. Полем идешь все цветы До да цветы, в небо глядишь, С голубой высоты Солнце смеется, Ликует природа, Всюду приволье, покой и свобода. Только у мельницы Злится река, Нет ей простора, Неволя горька, бедная, как она вырваться хочет, Брызжется пеной, бурлит и клокочет, Но не прорвать ей плотины своей. Не суждена, видно, волюшка ей, думает Саша, Безумно роптанье, жизни кругом разлитой ликование Саши по рукой, что милости в Бог. Саша не знает сомнения тревог. Вот по распаханной черной поляне Землю взрывая бредут поселяне. Саша в них видит довольных судьбой Мирных хранителей жизни простой. Знает она, что недаром с любовью Землю польют они потом и кровью. Весело видеть семью поселян В землю бросающей горсти семян. Дорого, Люба, кормилица Нива, Видеть, как ты колосишься красиво, Как ты янтарным зерном налета, Гордо стоишь, высока и густа. Но веселей нет поры обмолота, Легкая, дружно спарится работа, Вторит ей эхо лесов и полей, Словно кричит «Поскорей, поскорей!» Звук благодатный кого он разбудит, верно весь день тому весело будет. Саша проснётся, бежит на гумно. Солнышка нет, ни светло, ни темно, только что шумное стадо прогнали. Как на подмёрзлой грязи натоптали лошади, овцы, Парным молоком в воздухе пахнет. Мотая хвостом, за нагружённой снопами телегой Чинно идёт жеребёнчик пегой, Парой затворенной риги валит, Кто-то в огне там у сидит, А нагумнее только руки мелькают, Да высоко молотило взлетают, Не успевает улечься их тень. Солнце взошло, начинается день. Саша сбирала цветы полевые, С детства любимые, сердцу родные. Каждую травку соседних полей знала по имени. Нравилось ей в пестром смешении звуков знакомых, Птиц различать, узнавать насекомых. Время к полудню, а Саши всё нет». Где же ты, Саша? Простынет обед, Сашенька, Саша! Желтеющие нивы Слышатся песни простой переливы. Вот раздалось ау вдалеке, Вот над колосьями в синем венке Черная быстро мелькнула головка. Ишь ты, куда забежала плутовка? Э, да никак как рожь Переросла наша дочка. Так что ж что ничего понимай как умеешь что теперь надо сама разумеешь спелому колосу серп удалой девица взрослой жених молодой вот що выдумал старый проказник думай не думай а будет нам праздник так рассуждая Идут старики Саше навстречу. В кустах у реки смирно присядут, подкрадутся ловко. С криком внезапным «Попала плутовка Сашу поймают и весело им свидеться с дитятком бойким своим. В зимние сумерки нянины сказки Саша любила утру в саласки саша садила слетела стрелой полное счастье с горы ледяной няня кричит не убей са родная Саша саласки свои погоняя весело мчится на полном бегу наб бок саласки и саша в снегу выбьются косы растреплется шубка снег отряхает смеется голубка не до ворчание няни седой. Любит она ее смех, молодой. Саше случалось знавать и печали. Плакала Саша, как лес вырубали. Ей теперь его жалко до слёз, Сколько тут было кудрявых берез! Там из-за старой нахмуренной ели Красные грозды, калины глядели. Там поднимался дубок молодой, Птицы царили в вершине лесной. Понизу всякие звери таились, Вдруг мужики с топорами явились. Лес зазвенел, застонал, затрещал. Заяц послушал, и вон побежал. В темную нору забилась лисица, Машет крылом осторожнее птица. В недоуменье тащат муравьи, Что не попало в жилище свои. С песнями труд человека спарился, Словно подкошен, а синник валился. С треском ломали сухой березняк, корчили с корнем упорный дубняк, Старую сосну сперва подрубали, после арканом ее нагибали И, поваливши, плясали на ней, чтобы к земле прилегла поплотней. Так, победив после долгого боя, враг уже мертвого топчет героя. Много тут было печальных картин, С тоном стонали верхушки осин, Из перерубленной старой березы Градом лились сопрощальные слезы И пропадали одна за другой, Данью последней на почве родной. Кончились поздно труды роковые, Вышли на небо светило ночные, И над поверженным лесом луна Остановилась круглая ясна. Трупы деревьев недвижно лежали, Сучьи ломались, скрипели, трещали, Жалобно листья шумели кругом, Так после битвы во мраке ночном Раненый стонет, зовет, проклинает, Ветер над полем кровавым летает, Праздно лежащим оружием звенит, Волосы мертвых бойцов шевелит. Тени ходили по пням беловатым, Жидким осином, березом косматом. Низко летали, вели с колесом совы, шарах и озим крылом. Звонко кукушка вдали куковала, Да как безумная галка кричала, Шумно летая над лесом. Но ей не отыскать неразумных детей. С дерева комом галчата упали, Желтые рты широко разевали, Прыгали, злились, наскучил их крик — И придавил их ногою мужик. Утром работа опять закипела, Саша туда и ходить не хотела, Да через месяц пришла. Перед ней взрытые глыбы, И тысячи пней. Так уныло повиснув ветвями, Старые сосны стояли местами, Так на селе остаются одни Старые люди в рабочие дни. Верхние ветви так плотно сплелись, словно там гнёзда жар-птиц завелись, что по словам долговечных людей, дважды в полвека выводит детей. Саше казалось, пришло уже время, Вылетит скоро волшебное племя, чудные птицы посядут на пни, чудные песни споют яни. Саша стояла и чутко внимала. В красках вечерних заря догорала Через соседний, несрубленный лес С пышно-румяного края небес Солнце пронзало стрелой лучезарной, Шло через пни полосою янтарной И наводило на дальний бугор Светой теней недвижный узор. Долго в ту ночь... Не смыкая ресницы, думает Саша, Что петь будут птицы. В комнате словно теснее и душней. Саша не спится, но весело ей. Пестрые грезы сменяются живо, Щеки румянцам горят нестыдливо. Утренний сон ее крепок и тих. Первые зорьки страстей молодых, Полного чары И неги беспечны, нет еще муки в тревоге сердечной, Туча близка, но угрюмая тень Медлит испортить смеющийся день, Будто жалея, и день еще ясен, Он и в грозе будет чудно прекрасен, Но безотчетно пугает гроза. Эти ли детские живые глаза, Эти ли полные жизни ланиты Грустно поблекнут, слезами покрыты? Эту ли резвую волю во власть Гордо возьмет всегубящая страсть? Мимо идите, угрюмые тучи, Гордо силой, свободой могучи, С вами ли грозной вынести бой Слабой и робкой, Блинки степной?